Остатки сталинского режима, хотя, казалось бы, должен был поступить совсем наоборот, могут сказать гораздо больше, чем все четыре золотые звезды покойного маршала. Отпустив военных, Сталин в тот же день отправился в колонный зал Дома Союзов, где праздновалась очередная 22-я годовщина органов ВЧК НКВД. Церемония была гораздо менее торжественной, чем празднование двадцатой годовщины 1938 году в помещении Большого театра. Во-первых, и дата была не круглой. Да и вспоминать о торжественном собрании в Большом театре было уже некому. Практически все остальшумно отпраздновавшие 20 двадцатилетие своего ведомства были поголовно расстреляны. Гвоздям нынешнего праздника Была бурная овация при появлении товарища Сталина и торжественное вручение орденов Ленина, Науму Этингону и Павлу Судоплатову за дополнение особо важного государственного задания. Особо важным государственным заданием было убийство Троцкого, которое два ведущих специалиста из диверсионного отдела НКВД организовали в Мексике. после чего вернулись в Москву, оставив Меркадера отсиживать 20-летний срок в мексиканской тюрьме, и были очень радушно приняты товарищем Сталиным. Сталин придавал этому террористическому акту очень большое значение, поскольку Троцкий, проводя в последнее время постоянный параллель между ними и Гитлером, раскалывал рабочие движения и вносил смуту в комментарии. А Коминтерн и Международное рабочее движение были теми инструментами, на помощь которых вождь всех народов очень рассчитывал при выполнении операции «Гроза», о которой Троцкий, хотя и не знал, но постоянно ее предсказывал. С началом операции Коминтерн должен был организовать ряд мероприятий в широком диапазоне от массовых демонстраций приветствующих вторжение сталинских армий в Европу, до вооруженных восстаний. Так что Троцкий, не говоря уже о многом другом, своей попыткой вмешаться в великие планы товарища Сталина, вполне заслужил собственную судьбу. Поаплодировав ведущим специалистам при получении ими высших наград страны, Сталин вернулся в Кремль. Поздно вечером пришел отчет от посла полпреда в Германии Владимира Деканозова, которого накануне 19 декабря наконец принял с верительными грамотами Гитлер после почти месячного ожидания, вызывавшего уже различные зловещие слухи и домыслы, а у товарища Сталина недоумение и мрачные предчувствия. Гитлер принял Диконозова очень радушно. Почетный эскорт сопровождал советского посла от самой машины до дверей гитлеровского кабинета в виде двух огромных, похожих на некую помесь слонов и жирафов, эсэсовцев. Позднее Сталин увидел опубликованные в газетах фотографии, где маленького худенького Диконозова, идущего в сопровождении двухметровых громил в черной форме, Журналисты назвали маленькой сталинской птичкой, рискующей клевать зернышки из немецкой руки, готовой ее в любую секунду прихлопнуть. Заметил Молотову, конечно, надо было послать туда кого-нибудь повыше ростом. Карикатура получилась какая-то, но ругать было некого, он сам рекомендовал Диконозова на этот пост. Гитлер, по словам Диконозова, прилагал все силы, чтобы казаться как можно любезнее и радушнее. Видимо, это было нелегко, поскольку день назад Фюрер как раз подписал план Барбаросса. хотя Диконозов об этом и не знал, но, тем не менее, заметил в Гитлере некоторую нервозность и напряженность. Фюрер извинился перед полпредом за то, что тому пришлось столь долго ждать приема. «Идет война».